Ноябрь, глава 20. Конец близок. Большую часть утра я провожу в своем кабинете, в трех минутах ходьбы от дома, а потом захожу в кабинет Мэрилен. Я потрясен. Половина ее книжных полок пуста. Меня об этом не предупредили. Передать книги в студенческую библиотеку — прекрасная идея — но я знаю, что ни за что на свете не смог бы сделать то, что сделала она. Я просто не хочу быть свидетелем того, как исчезают самые значимые для меня вещи. После моей смерти, пожалуйста, но только не до. Это главная причина, по которой я буду всячески сопротивляться переезду в жилье поменьше. Расставаться с книгами слишком больно. Я оставлю эту задачу моим детям, Уверен, они смогут принять рациональное и разумное решение. Вернувшись в свой кабинет, я поворачиваюсь на стуле и задумчиво смотрю на книжные стеллажи. В моем кабинете семь стеллажей по семь полок каждый. На каждой полке умещается порядка 30 книг, всего около полутора тысяч томов. Хотя на первый взгляд кажется, будто книги расставлены бессистемно, это не так. Треть томов расположена в алфавитном порядке по автору. Остальные сгруппированы по темам, о которых писал я. Несколько полок сочинений о Ницше, полки о Шопенгауэре, полки о Спинозе, экзистенциальной психотерапии, групповой терапии. Глядя на них, я вспоминаю не только свое душевное состояние, но и точное место, в котором была написана каждая книга. Создавая рассказы и романы, я переживал ярчайшие моменты своей жизни. Воспоминания о том, где возникли те или иные идеи, до сих пор живы в моем сознании. Например, когда Ницше плакал, я писал на Сейшельских островах, о палача любви на Бали, Гавайях и в Париже. Мой учебник по групповой терапии родился в Лондоне. Над книгой «Шопенгауэр как лекарство» я работал в Австрии и Германии. Самообладание Мэрилин при виде пустых полок так типично для нее. Нет никаких сомнений в том, что она испытывает гораздо меньше страха смерти и вообще меньше беспокойства, чем я. И я почти уверен, что его источник кроется в нашем детстве. Позвольте мне рассказать историю нашей жизни. Историю, которая, как мне кажется, проливает свет на происхождение тревоги. Отец Мэрилин, Самуил Кёник, и мой отец, Бенджамил Ялом, эмигрировали в США после Первой мировой войны. Оба были родом из маленьких еврейских поселений в России и оба открыли небольшие продуктовые магазинчики в Вашингтоне, округ Колумбия. Отец Мэрилин попал в Америку в конце подросткового возраста. Проучившись год или два в США, он долгое время путешествовал по стране, пока не женился на матери Мэрилин, Селии, которая эмигрировала в США из Польши. Мой отец приехал в США в возрасте 21 года и не получил никакого светского образования. Оба наших отца много работали и редко покидали свои лавки. Мой отец продавал не только продукты, но и спиртное – Наш магазин был открыт ежедневно до 10 часов вечера, а по пятницам и субботам до полуночи. Отец Мэрилин, который адаптировался лучше, его жена и трое дочерей поселились в благопристойной и безопасной части Вашингтона примерно в 20 минутах езды от магазина. Мой отец решил, что мы, моя мать, моя семилетняя старшая сестра и я должны жить в маленькой квартирке прямо над магазином. хотя в то время это был захолустный и криминальный район. Принимая это решение, мои родители исходили из практических соображений. В любой момент мама могла сменить папу, например, если он хотел поесть или отдохнуть. Иногда, когда в магазине собиралась очередь, он звонил ей наверх, и она прибегала через пару минут. Хотя жить над магазином было удобно, для меня это обернулось катастрофой. На улицах я редко чувствовал себя в безопасности. По субботам и на школьных каникулах я помогал в магазине. Не потому, что меня просили об этом родители, а потому, что кроме чтения мне больше нечем было заняться. Вашингтон тогда был расово сегрегирован, и мы были единственной белой семьей в округе, если не считать владельцев других магазинов. Один из них, живший в пяти кварталах от нашего дома, был близким другом моих родителей. и перебрался в Америку из того же еврейского поселения в России. Все мои друзья были чернокожими, но мои мама с папой не разрешали им входить в дом. Что же касается белых детей, то их с малых лет учили антисемитизму. Каждый день я шел пешком в восемь длинных и опасных кварталов до начальной школы, которая находилась на границе белой части города. Помню, как знакомый парикмахер, мимо которого я проходил, Часто приветствовал меня криком «Эй, еврей, как дела?». Через несколько лет отец отказался от бакалеи и стал продавать только пиво и спиртное. Хотя торговля стала приносить больше прибыли, в наш магазин частенько заходили весьма сомнительные личности. Я и забыл, сколько раз нас грабили. В конце концов отец нанял вооруженного охранника. Когда мне было 15, мама настояла на переезде в более спокойный район, Там все было по-другому. Хорошая школа, безопасные улицы, дружелюбные соседи. И самое главное, я познакомился с Мэрилин. Это случилось в девятом классе. Хотя с того момента моя жизнь кардинально изменилась, даже сейчас, 80 лет спустя, меня все еще преследует тревога, порожденная в те годы. Детство Мэрилин было совсем другим. Она выросла в безопасной красивой части города. Ни Мэрилин, ни ее сестры, ни мать никогда не переступали порога магазина. Более того, Мэрилин посещала школу ораторского искусства и занималась музыкой. Ее постоянно хвалили, и за всю свою жизнь она ни разу не сталкивалась с антисемитизмом и угрозами. Всего через несколько месяцев после нашего знакомства мы с Мэрлин выяснили, что магазины наших родителей находятся всего в квартале друг от друга. Магазин моего отца находился на пересечении первой улицы и улицы Ситон, а магазин ее отца на пересечении улицы Ситон и второй улицы. Ребенком и подростком я, должно быть, тысячу раз проходил мимо магазина моего будущего тестя. А сколько раз проезжал на велосипеде? Наши отцы, однако, не были знакомы и никогда не видели друг друга до тех пор, пока не отошли от дел и не встретились на нашей помолвке. Со стороны наше детство кажется похожим. И мои родители, и родители Мэрилин эмигрировали из Восточной Европы и открыли продуктовые магазины всего в квартале друг от друга. Но это только видимость. Мы выросли в совершенно разных условиях. Многие исследователи в моей области... Зигмунд Фрейд, Анна Фрейд, Мелани Клайн, Джон Болби пришли к выводу, что травма, пережитая в раннем детстве, часто накладывает неизгладимый отпечаток на внутреннее спокойствие и самооценку взрослого человека.